Умеют эти чужаки неприятности устраивать, да? Видно, талант у них такой. Так вот, подняли прошлое мерзавца, а оказалось, некогда он был связан с этой твоей улакристой. Соображаешь? Пока не очень. Думаете, повлиять на мужика через давным-давно брошенную им женщину? Глупо. О нет, все далеко не так просто. Тебе придется заменить ее сыну отца. Отмахнулся Ханг. И заняться его воспитанием. Мы надеемся, ты сможешь научить его тому, что у тебя получается лучше многих. — И что же это? — Убивать магов, — развел руками Чесен. — Школа Никеры доказала свою эффективность, а ты у нас единственный, кто идет ее путем. Такого поворота Дарк никак не ожидал. Втянув носом воздух и покрутив головой, он спросил. — Один вопрос. Почему этот мальчуган?